Глава седьмая Тетушка Софья Гавриловна выполнила данную себе самой торжественную клятву. Никому ничего не объясняя, вдруг укатила во свояси, но вскоре вернулась в Смоленск в сопровождении сундуков, любимой баллонки и шепотливой старушки на перстнице Ксении Николаевны. К этому времени Варя привезла детей из Высокого, и привыкший к тишине и безлюдью Смоленский дом зажил жизнью шумной, суетливой и энергичной, поскольку энергию эту излучала почтенная Софья Гавриловна каждое божье утро. Сегодня, французский день, разговоры по-русски запрещены даже с прислугой. Боюсь... «Что прислуга не поймет?» — пыталась возражать Варя. «Захочет — поймет. Русский человек все понимает, когда захочет. А вы, судари и сударини, обленились и закоснели, и извольте напрячь волю. Маша может музицировать, но не более двух часов. Остальное — занятие, занятие и занятие. Пора думать о пансионе». «О пансионе?» Спорить с тетушкой Маша не решалась, не из боязни или малодушия. Она была человеком прямым, а из чувства благодарности, своей неуемной деятельностью, затратой сил, искренностью и заботой, Софья Гавриловна обезоруживала спорщиков еще до спора. И Маша плакала по ночам, а днем жаловалась, жаловалась все понимающему Ивану. — Да что же это творится, Ваня? Я даже спорить не могу. — Я боюсь неблагодарной оказаться. Она ведь от души все правда. Ну скажи, ведь от души? Без хитрости. — От души, Маша. Вот видишь, ну как же тут спорить? Иван молча улыбался. Он стал еще сдержаннее и нелюдимее. Увлекся философией, а химию вдруг оставил. Но то, чем он увлекался, видели, а что забрасывал, не замечали. Это было по Алексински: гордиться увлечениями и не замечать непостоянства. Они всегда чем-нибудь увлекались, но никогда не доводили до конца своих увлечений, и это было столь естественно для них, что упрись. Кто-либо в какое-нибудь одно дело И не измени ему, посчитали бы чудаком Рабство благодарности, Маша Есть самое тяжкое рабство Ибо цепи для него человек выковывает сам Оставь свою противную философию А что изменится? Ты сразу сделаешься неблагодарный? Господи, она меня и вправду в пансион запрет Маша в отчаянии всплескивала руками. «А я не хочу туда! Не хочу! Не хочу!» «Молодец!» Иван, улыбаясь, любовался сестрой. «Вот так прямо и скажи!» Но Маша могла говорить, спорить и возмущаться только с Иваном. Боязнь огорчить тетушку была сильнее ее. Иван был прав. Говоря о рабстве благодарности В это мягкое, улыбчивое рабство Постепенно втягивалась вся семья И даже Варя, все еще пытавшаяся спорить Спорила только до известного предела Перейти который уже не могла Деятельно ласковые ручки Софьи Гавриловны Неторопливо, но крепко Захватывали и дом, и домочадцев Завтра немецкий день. Дети, вы слышите? Георгий, я тебя спрашиваю. Да, немецкий, немецкий, но не французский. Все равно голодными будем, улыбался Иван. Прислуга опять напутает, и мы получим желе вместо отбивной и паштет вместо варенья. Впрочем, голодный полиглот... лучше сытого недоучки. Ивану было проще всех. Он с самого начала отгородился непроницаемо вежливой улыбкой, все принимал как должное и ничем не восторгался. Софья Гавриловна, с первых же дней озадаченная этой позицией, так и осталась озадаченной, в конце концов оставив его в покое. «Знаешь, Варвара, «Я пугаюсь людей, которые не способны увлекаться». Иван увлечен философией тетя. Вот когда его философия зашелестит юбками, тогда я перестану пугаться, а потом непременно закричу «караул!» «Опять караул!» Помяни мои слова. Он влюбится не в того, в кого надо. Полагаю, ему виднее, в кого влюбиться. но он непременно напутает и будет распутывать всю жизнь и запутает еще больше. Пожалуйста, не спорь, я знаю, что говорю. Однако больше всех языков, свободное владение которыми Софья Гавриловна почитала основой воспитанности, больше всех хозяйских хлопот, детского учения, занятий и развлечений, тетушку занимал вопрос — из-за которого она то и дело намеревалась скричать караул. Вопросом этим было будущее девочек, понимаемое, как выгодное замужество. Она бы с удовольствием занялась и мужскими партиями, но все годные для этой роли мужчины разбежались. Иван в расчет не шел, и вся ее энергия отныне была направлена на поиски женихов. В этом вопросе она полагалась целиком на себя, ни с кем не советовалась, но и не спешила, проводя пока глубокую подспудную работу и нанося визиты предпочтительно одиноким дамам со связями и в возрасте. Верная Ксения Николаевна добывала необходимые сведения, вооружившись которыми Софья Гавриловна и шла в разведку боем. — Выдадим Варю и Машеньку и передохнем, — говорила она на перстнице, возвращая со свиданий, требовавших утонченной хитрости. Высшей дипломатии и точного расчета, что сильно утомляло ее. С Наденькой будет легче. Я чувствую, что легче. Вдовствующей владычицей смоленского общества была Александра Андреевна Левашова. Дома почтенного возраста, петербургских связей и независимого капитала. наезжавшая по хозяйственным надобностям в город. Когда-то Софья Гавриловна была ей представлена и рискнула явиться с поклоном, как только Александра Андреевна объявилась в Смоленске. Скучающая Матрона приняла ее немедленно и вполне благосклонно. Дамы пили чай, говорили о пустяках, Но Софья Гавриловна умудрилась перевести разговор в нужном направлении, доверительно поведав хозяйке о своих заботах в связи с осиротевшей Алексинской семьей. — Буду рада познакомиться с вашими питомцами, Софья Гавриловна, — сказала Левашова. — Привозите в четверг, я люблю молодежь. К четвергу готовились особо, шили платья. Обсуждали разговоры. Маша скептически улыбалась, но не спорила. Ей была любопытна эта суета. А Варя относилась к предстоящему визиту не только со всей серьезностью, но и с определенными планами, будто там, у таинственной светской вдовы, ей должны были незамедлительно вручить того, кого она готова была полюбить вдруг и на всю жизнь». Теперь, когда Софья Гавриловна взяла на себя все семейные заботы, Варя начала ощущать такую потребность любить, что все остальное отошло на второй план, стало мелким, необязательным и неинтересным.